Не интересует тебя история человечества? Странно. Ладно, тогда скажу тебе иначе. Это вопросы, необходимые в твоем конкретном путешествии. Ты привык, комиссар, что для поиска истины надо искать ответы, но в этой истории вопросы нужнее ответов. Тогда ответь, кто ты? Хороший вопрос, молодец. Продолжим. «Итак, как змей совращал людей?» Он сказал, «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, чтобы быть как боги, знающие добро и зло». «Можно ли верить змею?» «Нет, конечно же. Он обманщик, то есть он обманывал». «Змей знал, никогда не откроется людям умение понимать, где зло, А где добро? Никогда человек не научится видеть в темноте, Никогда человек не научится ходить по воде, Никогда не сможет человек жить без еды и питья, Никогда не сможет человек залезть на небо и достать солнце, Есть вещи, которые людям не даны. Никогда не сможет человек понимать истину, Где добро, а где зло. Это умение не могло открыться людям. Им открылась страсть. Сначала и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. После того, как совратил их змей, Открылись глаза у них обоих, И узнали они, что наги и шили смоковные листья, И сделали себя бояться. Попросту говоря, Адам и Ева поняли, что они разные, Что они мужчины и женщина, И испытали друг другу страсть. И в этом грех, тот самый первородный грех, что определил жизнь человечества на века вперед и искупить, который пришел на землю Спаситель, а не соверши Еву этот грех, чтобы забыла, и пойми, Адам, что он мужчина, а Ева, что она женщина, чтобы тогда было, так бы и жили они с Адамом в раю, вдвоем не узнанные и не познанные, а человечество не родилось бы. Их вопрос наивный в своей нелепости, или нелепый в своей наивности О чем думал Бог, создавая Дама-Ево? О том, что так и будут два прекрасных человека гулять в райском саду, и человечество не родиться? Что, Бог не хотел человечества? Бог думал и дальше самостоятельно создавать людей и пускать их гулять по райскому саду. Мы его нежеланно не дети? Не может быть! А что же имел в виду Создатель, завещав: "Прилепится к жене своей и будут одна плоть"? Если хотел Господь создавать множественность, в нас отчего он не разрешил, чтобы мужчина понял, что он мужчина, а коли так он должен познать женщину? Разве без этого познания можно прилепиться? А чего же тем первым людям Господь повелел плодитесь и размножайтесь? Адаму и Еве ничего такого не повелел и даже так получается запретил им любовь и уж то вся история человечества развивалась так и не иначе только потому что хитрая змея перехитрила бога великий господь хотел поступить так то и так то а змея ему помешала странная история еще вопрос ева дочь господа бога все дети шалят нет ребенка рыбня не слушался своего родителя и родители понимают прекрасно что без этого нет жизни